Глава 33 На этой даме было платье, на вид стоившее больше, чем Дука мейс. Прическа и макияж безупречны. Украшения подобраны со вкусом, но достаточно заметно, чтобы удержать вау-фактор. Образ портило лишь выражение лица. Для красивой женщины Мона Данфорд могла выглядеть очень неприятно. «Привет, Мона», — любезно произнесла Бет. Прокурора выдернула стул из-за соседнего стола, даже не потрудившись посмотреть, занят ли тот кем-то другим, и уселась. «Нам нужно поговорить». Заявление было обращено к Бет, но Мейс ответила первой. Мони, ты правда научилась это делать?» «Поздравляю». «Данфорд даже не посмотрела на нее. Тебя это не касается». Мейс уже заготовил ответную шпильку, но Бет толкнул ее под столом ногой. Могу предположить, что речь идет о смерти Джейми Мелдона. С чего бы мне еще тут сидеть? Знаешь, Мона, мы вообще-то в одной команде: полиция, прокуратура. Чувствуешь закономерность? Я слышал, тебя выпыхнули из этого расследования. Не успела даже на Гильзу наступить. Поговори с мэром. Вы с ним только что разминулись. Или с ЦРУ? Лэнгли наверняка с удовольствием введет тебя в курс дела. Мэйс, не зная, о чем идет речь, напряженно следила за диалогом, будто наблюдая за состязанием, где один из участников может отправиться домой весь в крови. «Один из моих людей был убит на территории, находящейся под твоей юрисдикцией, и ты не собираешься с этим ничего делать?» «Я не говорила, что не собираюсь, но раз уж мы затронули эту тему, чего именно ты от меня хочешь?» Мона недоверчиво посмотрела на нее. «Ты спрашиваешь у меня, как тебе делать свою работу?» «Я знаю, что ты много лет умирала от желания поучить меня. Вот твой шанс, приступай». Бет откинулась назад и изобразила оживленное внимание. «Поверить не могу, я же не коп». «Но ты временно возглавляешь крупнейшую прокуратуру страны, не считая Минюста. Поэтому, если у тебя нет никаких предположений, как мне делать свою работу, позволь немного помочь тебе с твоей». «Да, неужели?» — огрызнулась Мона. «Ты разозлилась, что дело забрали у столичной полиции?» В любом случае, поскольку Джейми технически был федеральным служащим, его убийство подпадает под юрисдикцию ФБР. В обычных условиях мы их поддерживали бы, но по каким-то причинам на нас надели намордник. Поэтому вот что ты можешь сделать. Поговори со своими контактами в Верховном суде и выясни, почему нас выкинули из расследования. Поговори с юрисконсультами бюро и задай тот же вопрос. А оттуда, уже недалеко до разведывательного сообщества, мне намекнули, что это игра ЦРУ, но я не верю всему, что мне рассказывают. Возможно, это внутренняя безопасность. Ты знакома с людьми оттуда? Собственно, только на прошлой неделе в пост была твоя фотография вместе с директором МВБ в разделе «Стиль». Ты была в платье с потрясающим декольте, а он стоял рядом и пускал слюни. Уверена, его жена тоже в восторге от этого снимка. И когда ты соберешь все в большую красивую коробку с красным бантом и принесешь ее мне, я возьмусь за дело. Что думаешь? Думаю, что я впустую трачу свое время. Ты хочешь узнать, кто убил Мелдона? Нечего разговаривать со мной этим покровительственным тоном. «Тогда задействую свои контакты, а я займусь своими, и, возможно, мы встретимся где-то посередине, но имей в виду, что в какой-то момент ты можешь уткнуться в стену, и твоя карьера может пострадать». Мона встала. «Я не собираюсь слушать всю эту чушь». Бет невозмутимо продолжила. «Твоя карьера может пострадать», — твердо повторила она. «Но я не сомневаюсь, что ради привлечения убийц Джейми к суду Ты без сожаления пойдешь на любые карьерные жертвы. Не затевай со мной вражду, Бет. Кстати, как поживает семья Джейми? Что? Его жена и дети. Я заезжала к ним сегодня выразить соболезнования и узнать, не нужна ли какая-то помощь. Я подумала, что такой прекрасный и сочувствующий руководитель, как ты, уже сделал то же самое». Мона издала звук, который можно было описать лишь как сердитое рычание, и ушла. Мейс наклонилась над столом и поцеловала сестру в лоб. «Я преклоняюсь перед твоими способностями превращать обычные слова в пулеметные очереди». «Если бы от этого еще была хоть какая-то польза, зато смотреть ужасно весело. А что за история с мертвым прокурором?» Бет рассказала ей об убийстве Мелдона. «То есть ты ничего не знаешь, только что тело нашли в мусорном контейнере?» «Кое-что знаю». «Как уже сказала, я говорила с его женой, в воскресенье вечером он работал допоздна. Она удивилась, когда его не оказалось дома утром в понедельник, но особо не беспокоилась, поскольку ему случалось ночевать на работе. Но от него не было никаких вестей вплоть до позднего утра, и тогда она позвонила в полицию». В результате его тело нашли сегодня днем. Здесь замешано ЦРУ. На самом деле, пока это только домыслы. В действительности мне сказали, что распоряжение убрать нас пришло прямиком из Белого дома. Из Белого дома. Но, стервель девиль ты об этом не сказала. Бет улыбнулась. Да не сказала. Она допила второй бокал вина еще по разу. «Чтобы тесты показали, что мне опять пора подальше, — с деликатным ужасом воскликнула Мэйс, — ты можешь поехать со мной. Я попрошу их погрузить твой байк в багажник пикапа и привезти домой». «Не возражаешь, если я переберегу это предложение на другой раз? Планы на вечер? Возможно. Эти планы включают Роя Кингмана. А это проблема? Я уже высказала свое мнение по этому вопросу. Помню, Мейс встала из-за стола. Я уже оплатила счет, когда ходила в туалет. Мейс, тебе совсем не обязательно это делать. Бэт помолчала и добавила. Но это очень мило с твоей стороны. Эй, нам нужно почаще ужинать вместе, но ну, в следующий раз, наверное, лучше выбрать фастфуд. Кошельку не так больно. За эти два года цены прилично взлетели. Мэйс повернулась к выходу, но Бэт потянулась и, стиснув железной хваткой руку сестры, усадила ее обратно затем тихим голосом, который, тем не менее, вызывал образы колючей проволоки, произнесла «В следующий раз, когда ты заберешь улику с места преступления, я лично врежу тебе рукояткой пистолета, а потом арестую за помехи следствию. Тебе все ясно?» В ее взгляде не было и следа веселья. «Сейчас говорила шеф Элизабет Перри, а не старшая сестра Бет. Мейс разинула рот, не в силах придумать ответ. Мои спецы обнаружили на ключе следы флуоресцентной краски. Я слышала, старина Биндер отдал на этой неделе УФ-набор по специальной цене. Видимо, придется завтра лично заехать к нему и закрыть его лавочку. Бет, ты перешла черту. Я говорила тебе этого не делать. Говорила не мешать мне разбираться с расследованием. «Может, ты решила, что сама я не справлюсь?» «Дело не в этом», — Бет сжала руку сестры. «Если тебя арестуют за вмешательство в полицейское расследование, ты отправишься в тюрьму уже не на два года, и тогда у тебя больше не будет шанса снова стать копом. Даже если тебя лично поддержит президент Соединенных Штатов, ты этого хочешь?» «Нет, конечно, нет, но тогда прекрати делать глупости». Бет откинулась назад и выпустила руку сестры. «И вали отсюда!» Едва Мейс встала, Бет добавила. «Да, и передай от меня привет Кингману!» Мейс едва не выбежала из ресторана.